Глава 18. Интригант попал под собственную интригу. Прошло три дня после инцидента. Я был последним из детей Императора, который прибыл в Киль. Хотя остальные не успели к оборонительной битве, они все же помчались назад со своими рыцарями. Поэтому почти все вернулись в Киль к вечеру того же дня. Кажется, вы снова будете дурачиться. Опустим ситуацию. Я вел этот разговор с Себасом, когда сходил с кареты перед особняком. В этом месте я обнаружил необычную группу людей, ожидающих меня. Не сама. О, Криста, как ты? Это было страшно. Неся свою обычную куклу, она подходит ко мне своими маленькими шагами и обнимает меня. Несколько раз погладив ее по голове, я держу ее за руку, чтобы войти внутрь. Люди, которые были там... Чтобы поприветствовать меня, были фины, лево и... Добро пожаловать, Ау сама! Добро пожаловать, Ау! Добро, Добро пожаловать, Ваше Добро Высочество, Высочество Арнольд. Арнольд! Элна и ее люди сформировали линии, чтобы поприветствовать меня. Насколько я вижу, никто не пострадал. Здохнув, я направлялся к лево. Это, конечно, важно, Элна, но ты смогла же вовремя, да? Да, Сильвер помог мне. Как и следовало ожидать от авантюриста СС Ранга. Он довольно способный человек, не так ли? «Ау, каким образом этот мужчина показался тебе человеком?» Сказала Элна с недовольным выражением лица. Я отвечаю ей, пожав плечами. «Разве он не спас Императора?» «Просто по прихоти. Я знаю это. Просто глядя на него». «Хорошо, даже если это было по прихоти, но все таки он спас его. Верно, Криста? «Ого». «Вот видишь?» За заставлять её Высочество Кристу согласиться с тобой несправедливо!» Разговаривая мы, входим в особняк. По пути я встретился с глазами сфины, и она мне ответила мягкой улыбкой. Она говорит, что наш разговор можно отложить. Интерпретирую ее улыбку удобным способом. Я продолжаю ходить по особняку с Кристой, который отказался отпускать мою руку, потому что отец сказал мне, что он начнет собрание, как только я приеду. Однако... «Ты опоздал, Арнольд. Что ты делал?» «Разве это не Эрика, не?» «Я ждал эскорта, потому что там не было рыцарей. Кто бы сопровождал меня обратно?» «Я прошу прощения за опоздание. Мне не нужны твои извинения. Боюсь об заклад. Ты даже не пожалел, не так ли?» Голубоволосый мужчина в очках. Второй принц, Эрик, стоит перед нами. Несмотря на то, что он носит очки, у него острые глаза, как будто он всегда судит о ценности всего, кроме самого себя. Возможно, находя эти глаза страшными, Кристо прячется за мной. Мне жаль. Более или менее. Возможно, мне было неясно. Тебе не жалко нас, верно? Ты всегда был таким. Ну, если вы так выражаетесь, то я должен сказать, что это правда. В конце концов, я никого не беспокою. Те, кого мне жалко, это только те люди, которые мне близки. У меня нет никаких чувств к Эрику, другим моим братьям и сестрам или даже к отцу. Услышав этот ответ, Эрика улыбается. Ты, в конце концов, интересный. Арнольд, для тебя было хорошим решением позволить Элне идти вперёд. Продолжай принимать правильные решения и впредь. И если ты полезен для меня, как и Леонард то я не сделаю тебе ничего плохого. Вы говорите так, как будто вы уже император. Я следующий император. Конечно, как бы ты ни старался вместе с Гордоном и Лизандрой, вы все вместе не сможете изменить этот факт. Запомни это хорошенько. Сказав это, Эрик закрывает глаза на всех нас и останавливается на Лео. Лео поднял голову. Это верно. Он не боится, даже если его противник Эрик. Не будь так самоуверен. Я запомню это, Эрик Ани. Мы стоим на месте, когда Эрик поворачивается своими кабуками и направляется дальше в особняк. Это только что было объявление войны. На этот раз можно сказать, что мы оба поверили, что я отправил Элона вперед, а Лео повел рыцарей в бой. Мы получили помощь от Сильвера, но эти действия все еще повышали наш авторитет. Эрик заявил, что если мы будем слишком опасными, он сокрушит нас. Таким образом, мы не можем больше игнорировать самого влиятельного кандидата в Императоры. Тем не менее, это было просто предупреждение. У него нет возможности, чтобы просто так раздавить нас. Если мы станем слишком большими, он наверняка объединит усилия с городом и Зандрой, чтобы сокрушить нас. Это то, что бы сделал я. «Не сама...» «Что-то не так? Ты испугалась?» Все нормально. Он ничего не сделает с тобой, Криста. Конечно, у нас тоже все будет хорошо». Видя, как Криста кивнула с улыбкой, мы продолжаем идти внутрь. «А, Лева. Если отец спросит, просто ответь ему так». «По дороге я прошептал Лео. Лева. лева широко открывает глаза, но я продолжаю следить за тем, чтобы он услышал все правильно. Ты понял?» «Это действительно хорошо». Да, только ты можешь сказать это. И это будет хорошо для него. Отец остался в Киле после происшествия и возглавил реконструкцию. Несмотря на то, что это была просто официальная позиция, ущерб под был не так велик. На самом деле, отец занимался расследованием того, кто еще причастен к этому происшествию. И, возможно, потому что это расследование продвигалось вперед, он ждал моего приезда и собирал своих детей вместе с имперскими рыцарями для встречи. Все... «Хорошая работа», – сказал отец, но его лицо выглядело явно усталым. Но это понятно, так как он лично вышел на поле битвы, хотя он уже не так молод и продолжает работать без отдыха после этого. Более того, он, должно быть, узнал, что его глупый сын тоже был глубоко вовлечен в этот инцидент. «На этот раз я собрал только тех, кому нужно знать. То, что я собираюсь сказать, является конфиденциальным». Прошлой ночью Карлос, который был серьезно ранен, проснулся. Изучив доказательства, собранные за последние несколько дней, я решил, что он был связан с этими двумя вампирами. Кэровос охотился на чудовищ, выманиваем их флейтой, которая использовалась этими двумя, не достиг первого места. Кроме того, он сотрудничал с ними в на нападении на киль, при условии, что не отступит, как он прибудет, и взамен он отзовет награду за их головы. Абсолютно глупо! Другими словами, Карлос планировал выманить этих монстров с самого начала? Это так. В конечном итоге его использовали эти вампиры, но он также сделал это для собственной выгоды, подвергая меня и, конечно, Империю риску. Я абсолютно не могу этого простить. Глаза отца были налиты кровью. Я думал, он не может подавить свой гнев. Однако перед отцом Эрик опустился на колени. Ваше Высочество... Пожалуйста, будьте снисходительны к его наказанию. Каким бы глупым он ни был, он все еще мой брат. Это неприкрытая ложь. И Гордон и Зандра тоже следуют за ним. Конечно, они не пытались спасти Кароса из-за сочувствия. И да неважно, замечает ли кто-нибудь это. Потому что все точно знают, что именно этого хотел Императора. Если бы он хотел казнить Кароса, он бы уже сделал это. Ему не нужно собирать нас и показывать свой гнев вот так. Это потому что Император не может простить его сам. Ему нужен Эрик и другие, чтобы заставить его простить В противном случае, он не сможет сохранить свое достоинство как Императора. Ну, нет нужды его убивать. После того, как он получил атаку Сэма... Карос потерял свою правую руку и контроль над нижней половиной своего тела, он будет прикован к постели на всю жизнь. Видя своего сына таким, как отец, он не сможет убить своего собственного сына. Тем не менее, это нехорошо, чтобы продолжать в том же духе. Если бы мы все умоляли о жизни Кароса, это было бы похоже на то, что Император проиграл петицию. Это было бы плохо для его репутации. «Леонард, можно сказать, что это твое первое достижение?» Что ты думаешь об этом? Тогда позвольте мне сказать это, Ваше Величество не должен прощать его, вместо этого он должен быть обезглавлен. В этот момент все лица замерли, это потому, что самые невероятные слова вышли из самого невероятного человека. Отец, кажется, тоже удивлен. Почему ты это сказал? Он твой брат, верно? Прежде всего, он бунтарь, который восстал против Империи. Если Ваше Высочество простит его здесь, это станет плохим прецедентом. Как я могу объяснить это рыцарям, пролившим свою кровь, защищавшим нас? Это не будет передано ни людям, ни рыцарям. Это будет только здесь. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Несмотря на это, это все еще неприемлемо. Ваше Величество должен быть честным и подарить им голову повстанца, чтобы показать им, что Ваше Величество... Справедлив и честен, даже если он ваш сын, вы будете судить его за его грех, это даст людям душевное спокойствие. Лео говорил сильным тоном, теперь есть раскол во мнениях, какой бы выбор он ни сделал, у него будет оправдание. Другими словами, теперь отец может принять это как оправдание. Если он спасет Карлоса, это не значит, что он пренебрегает перенебрегает Лео. Вот почему даже если Лео находится наравне с Гордоном, поток был отрегулирован, чтобы сделать Лео полномочным послом. Все для желаемого развития отца. Довольным этим, отец взглянул на меня. Он посмотрел на мое беззаботное выражение лица и сделал какое-то надутое выражение лица. «Это было твое предложение». «А? Что вы имеете в виду?» ну хорошо. Я буду уважать мнение Эрика и других. И прощаю Карлоса». «Впрочем, Леонард, твое достижение больше нельзя игнорировать». Сказав это, отец позвал Лео встать перед ним. Лео любезно направляется туда и становится на колени. Отец вынул свой меч и передал его Лео. Лео получил меч. «Прими это. Так как я не собирался делать это заранее... Леонард, я сделаю тебя победителем этого фестиваля». Карлс был дисквалифицирован. Арнольд, который был на втором месте, также был дисквалифицирован. Это оставило тебя на третьем месте с Гордоном. Однако Леонард привел рыцарей на помощь Киллю. Теперь у тебя есть популярность на востоке. Леонард должен быть победителем здесь, чтобы ослабить недовольство людей. Ты понимаешь это, верно, Гордон? Заметка Чтеца. Походу я немного запутался и дал э, двум персонажам одинаковый голос. «Ну, сочтем на том, что они братья. У Гордона и Карлоса были одинаковые голоса, но все же я использовал другую интонацию, так что я немного вида изменю голос Гордона, но оставлю ту же интонацию». И «Я удовлетворен, Ваше Высочество». Гордон низко поклонился. Так как его голос дрожит, он действительно должен быть расстроен. Однако он не может провергнуть решение Императора, там нет оснований для этого. В то время Элна встала перед Императором. «Ваше Величество, пожалуйста, позвольте мне сделать заявление». «Что за заявление?» «Пожалуйста, отмените дисквалификацию Его Высочества Арнольда. Он сделал это, чтобы отправить нас, рыцарей, в Киль. Его действия были достойны похвалы. Клеймо дисквалификации ему не подходит». «Мы просим вас, Ваше, вас, ваше Величество!» Следуя за Элной, ее люди становятся на колени. Отец закрывает глаза. Затем... «Арнольд, ты сломал свой браслет». «Ошибка». «Верно?» «Да, я случайно сломал его». «Тогда дисквалификация не может быть отменена. Другое дело, если бы ты нарочно сломал его, и нарочно послал мне Элну, но правило – это правило. Победа будет за Леонардом». Элна смотрит на меня, как будто она не может поверить моим действиям, но я игнорирую ее. Даже если бы я сказал, что специально отправил Эону сюда, меня не сделают послом. В лучшем случае я бы получил похвалу, но, как сказал отец ранее, Леонард должен быть победителем из-за его популярности на Востоке. Никто не примет мою победу. Вот почему. Хорошо оставить меня глупым принцем, который случайно сломал свой браслет. Я так думал, но... Однако верно и то, что я был спасен благодаря Эуне. Другими словами, я был спасен ошибкой Арнольда. И я вознагражу тебя за эту ошибку. А? Я назначу Арнольда заместителем посла. Иди с Леонардом и помоги ему. О Отец? Это Ваше Величество, Арнольд. -э я не думаю, что у меня есть навыки для этого. Ты можешь все оставить Леонарду. По крайней мере, найди себе работу, которую ты сможешь сделать, и докажи мне, на что ты способен. Этот разговор окончен. Я официально объявлю это завтра. Все отдыхайте». Сказав так, отец стоит со стула. Затем, когда он ушел, он повернулся ко мне с озорной улыбкой. «Это чертов отец! Он сделал это специально! Блин, он разрушил мои планы!» Если я и Лео покинем империю, кто останется, чтобы возглавить нашу фракцию? Шутки в сторону. Я был шокирован неожиданным событием. С другой стороны, у моих соперников на лицах есть злобное выражение. Это плохо. Если мы ничего не сделаем, наша фракция будет разобрана. Пока нас нет. Это здорово. Не правда ли? Ау. Что не так, ау? Как и следовало ожидать. Не связывайся со мной больше. Почему? Я держусь за лоб и отгоняю радующуюся Элну. Тем не менее, я понимаю, это не вина Элны. Я ожидал, что она будет просить, чтобы моя дисквалификация была отменена. Что я нахожу более неожиданным, так это ответ отца. Причина, по которой отец так поступил, кроется в том, как я беззаботно выглядел. Должно быть он раздражен, потому что чувствовал, что танцует на моей ладони. Это полностью моя вина». Встреча закончилась тем, что я держался за голову, из-за того, насколько нелепой стала ситуация. Автор книги – Тамба. Для вас читал – Эурон. Спасибо за прослушивание.